Эриль утвердил план защиты и внес первые средства на благоустройство стен. За какие-то три часа тысяча наемных рабочих, не жалея себя, средств аристократа и материала, возвели пятиметровые бетонные стены, обвесили все колючей проволокой и уже принялись рыть ров. Глядя на проделанную работу, Эриль понимал, что этого еще недостаточно. — Скоро все будет готово, Рик. Улыбнулся он, глядя на работников. — Я смогу отразить любую твою атаку.